глава первая папа для дочки первое что мы рассмотрим это пример а точнее модель отношений наших родителей именно родители становятся для нас главным образцом взаимодействия мужчины и женщины их образ поведения мы неосознанно берем за основу своих отношений конечно бывают исключения когда человек взрослее решает я не хочу повторять сценарий родителей. Но даже в этом случае построение отношений будет отталкиваться от их примера. То есть мы либо копируем, либо отрицаем. Делаем наоборот. Если нас не научили любить, не показали, что это такое, то и ответить себе на вопрос, как я могу любить или как нужно любить меня, невозможно. Давайте разберем, какое влияние оказывает воспитание отца на жизнь будущей женщины. Для девочки папа — это образец того, каких мужчин она будет встречать во взрослой жизни. Например, если папа позволял себе грубость в воспитании, применял наказание, то дочь усваивает. Мужчину вправе наказывать, и это нормально. Если отец жесток с дочерью, скорее всего, он также относится и к матери. Девочка видит на примере мамы, что мужчина может быть жестоким и применять силу, а наказание в ее адрес подтверждают эту модель. У нее закрепляются убеждения, мужчина вправе наказывать свою женщину. Так было с мамой, значит, и мой партнер будет таким. Здесь возможны два сценария. Первый. Модель хорошая девочка. В качестве защитной реакции девочка старается быть послушной и во всем угождает отцу. Когда я хорошая, меня не наказывают. Как правило, это сопровождается низкой самооценкой и непониманием своей ценности. В взрослой жизни такая женщина стремится стать идеальной женой и матерью. Чаще всего к таким женщинам тянутся абьюзеры и агрессоры, подвергая ее физическому и психологическому насилию. Эта модель кажется ей нормой, ведь она выросла в семье, где мать жертва, а отец — агрессор. лозунг таких отношений — все так живут. Второе. Модель — бунтарка. Девочка растет с протестом против такой отцовской модели. Они говорят о торве или драчуне. Ее внутреннее состояние основано на борьбе и несогласии. Главное чувство — Отсутствие доверия к мужчину и миру. Жизнь кажется жестокой, поэтому внутри живет потребность в постоянном контроле. В взрослой жизни, как правило, такая женщина либо вступает в отношения со слабыми мужчинами, которых сама подавляет. Сильный партнер недопустим, так как он ассоциируется с агрессией отца. Либо избегает длительных отношений, ограничиваясь романами. Это избегающий тип личности. На втором примере покажу, как отец влияет на формирование самооценки. Если папа негативно фокусировался на внешности дочери, постоянно сравнивал, неосознанно оскорблял, например, говорил, что она некрасивая, неуклюжая, толстая, или высмеивал ее вкус в одежде, даже подавая это как шутку, то с детства девочка усваивает, она не принцесса и красавица, а не такая, несоответствующая. Итог — занеженная самооценка и чувство собственной незначимости. Такая женщина всегда чувствует себя хуже других. У меня в терапии была прекрасная женщина по имени Алена, которая выросла именно в такой семье. Отец постоянно принижал ее внешность, хвалил вкус ее одноклассницы, подруг, мимоходом отмечая, что она родилась не с таким тонким вкусом. Будучи взрослой, она спрашивала отца, почему он так говорил, почему она не была для него самой красивой. Он лишь пожимал плечами, и он делал это неосознанно, без злого умысла. То, как это повлияло, знает только Алена. Она пришла ко мне после одной ситуации, которая стала последним толчком к осознанию того, что она стремится угодить всем и быть удобной, игнорируя свои чувства. Ее тихий голос в кабинете был пропитан страхом. Говорить о своей уязвимости всегда страшно. Кажется, что твоя проблема — ерунда, но внутри уже так больно, что терпеть невозможно. Я помню тот день до мельчайших подробностей. Кажется, никогда раньше так не запоминала события. Это был прекрасный весенний день. Первые лучи солнца после зимы всегда ощущаются как праздник. Я обожаю это время года, будто сама просыпаюсь вместе с природой. В этом выдушевляющем настроении я решила пойти в торговый центр, чтобы купить себе верхнюю одежду на весну. В одном из отделов я увидела невероятно яркое пальто, такое, о котором раньше могла только мечтать. Оно сильно отличалось от всего, что я привыкла носить. В моем гардеробе все либо серое, либо черное, а тут, Такая яркая вещь. Честно, обомлела. Мне так сильно захотелось его купить, но по привычке сфотографировалась, и я отправила фото подружку в чат. Девочки, ну как? В ответ поток комментариев. Ой, какое-то стрёмное. Тебе не идет. Не, Алён, ищи дальше, оно ужасное. Прочитав, почувствовал, как внутри все сжалось, будто меня катили ледяной водой. Я уже нафантазировала, как буду ходить в нем на работу, а тут подруги меня отрезвили. Повесив пальто, я пошла в другой отдел. Сделала то же самое, получила похожие отзывы. Но один отличался. — Ален, ну у тебя и вкус. Давай завтра вместе сходим, я помогу тебе выбрать. И вот тут резко стало больно. Я словно провалилась в детство, ведь я это уже слышала. Зная, это называется триггер, да-да, как в кино, ясно слышала папин голос. И внутри возник вопрос. Зачем я им это отправляю? Неужели сама выбрать не могу? Это запустило целый внутренний диалог. Я ругала себя за нерешительность, за то, что не могу купить то, что нравится. Впервые задумалась, как подруги вообще со мной общаются. Почему они ни разу меня не похвалили? Это было уже не про пальто. Стало вспоминать моменты, когда они говорили, что я какая-то неправильная. Тогда внутри проснулись возмущение и злость. Сказала себе, нет, я, я так не хочу. Куплю то, что мне нравится. Быстрым шагом вернулась в первый отдел. Взяла то самое яркое пальто и купила. Примерив его ещё раз, я почувствовала, впервые в жизни куплю то, что выбрала сама. Честно, меня переполняла гордость, когда ехала домой. Мысленно я уже гуляла в новом образе. Эти мысли грели изнутри, и я так давно не чувствовала себя настолько свободной. С приятными ожиданиями решила, завтра пойду на работу в новом пальто. С этими мыслями и улыбкой легла спать. Проснувшись на следующее утро, буквально выпрыгнула из кровати от радости, собралась и надела то самое яркое пальто, которое выбрала сама. Выйдя из дома ожидала того же вчерашнего восторга, но тело пронзило леденящий холод, и не от погоды я сжалась, обхватив себя руками. Внутри началась паника. Мысли смешались в голове, но я отчетливо слышала, куда ты вырядилась. Сейчас все будут смеяться над тобой. Гляди, на тебя все смотрят. Удивляются, какой у тебя отвратительный вкус! Уродина! Горло пересохло в голове, будто пожар, ноги окаменели, сердце бешено колотилось. Я слышала о панических атаках, но даже. Не представляла, насколько это страшно. Как только ноги оттаяли, я тоже побежала домой, закрыв дверь, села на тумбочку у входа и расплакалась. Закончив рассказ, Алена снова заплакала. Было видно, что, говоря, она вновь переживала эти чувства. Эта прекрасная, душевно теплая женщина считала себя ничтожной. Еще в детстве под влиянием отцовского отношения она создала внутреннюю тюрьму, отравлявшую ее жизнь. Она не могла построить отношения с мужчинами, стесняясь себя и считая недостойной. Терпела токсичность подруг, думая, что не заслуживает другого отношения. Тот поход в магазин стал последней каплей, но она молодец, что нашла силы прийти и узнать, что с этим можно работать — и старую жизнь можно изменить. Папа — это защита и безопасность. Именно через его любовь и принятие у девочки формируется доверие к мужчинам и ощущение защищенности. Папа может укрепить сильную самооценку или наоборот подорвать ее. Но, взрослея, мы можем менять сценарий, заложенный в детстве, не допускать эмоционального выгорания от собственной жизни. Упражнение. Первое. Проанализируй влияние отцовского воспитания на твою жизнь. Второе. Проанализируй ваше отношение с партнером, если ты в отношениях. Создаешь ли ты эмоциональные качели на пустом месте, если в тебе желание убежать при каждом разногласии. Третье. Чувствуешь ли ты, что постоянно контролируешь себя и все происходящее вокруг? Если ты в отношениях, то какую роль берешь на себя? Женскую или мужскую? Когда приходится все решать самой? Четвертое. Доверяешь ли ты мужчинам или находишься в режиме гиперконтроля? Если отвечаешь, ты понимаешь, что твоя модель не соответствует мечте, или что-то мешает жить счастливо и свободно? не Небось обратиться за помощью. Изменить свой жизненный сценарий никогда не поздно.